«Очень уж он красив! Ахах! И красив Морец! Вы его только окликните, да помещайте полсотни, чтоб мне в рай не попасть, коли Морец не рассказывал мне как-то об этом зонтике». Когда пропал мой бедный юнош, Морецка пошел его разыскивать. А найдя след, шел из деревни в деревню, расспрашивал, вынюхивал, пока... «Все, наконец, не выяснилось!» Но Маша Розалия, прослезившись, подняла глаза к небу. «О, юнош, юнош, и что ты с нами сделал? Коль уж разум тебя покинул, зачем-то ты вслед за ним отправился? Разума и у твоих сыновей достаточно!» Дюри Вибра готов был уцепиться даже за соломинку. Не говоря ни слова, он обогнул церковь сзади, и, минуя шатры, заваленные подошвами для бочкаров и валеным сукном, вышел на базарную площадь. После недолгих расспросов он наткнулся на морица Мюнца, коренастого, жирного человечка с лицом веснущатым, как индюшачье яйцо. Он был уродлив, словно фаван. На боку у него болталось стальное точило для ножей, напоминавшее лист осоки, на правой руке была вытутырована бычья голова в этот момент он торговался из-за криворогой коровы продавец лежский скорняк божился небом и землёй что корову подобную эту ещё не покупала ни одна живая душа в бабасике она жрёт даже солому говорил он и всё ж каждый день 11 кварт молока даёт Типу Хафсю это пренебрежительно отвечал Мориц Смиунс: "Я не телёнок, чтобы её сосать. Зачем вы нахваливаете, как она доится? Ведь я мясник. Зарежу скотину, развешу её до да продажи". "Что ж, это верно", согласился честный скоряк и по собственной инициативе уступил 5 форендов. Но, вероятно, Морицу этого было мало. Он всё ощупывал корову, потом сильно ударил ее по лопаткам. «Сколько костей!» — скричал он в отчаянии, а затем, раскрыв кровью рот, принесла разглядывать ее зубы. «Ха! У нее и зубов-то уж нет!» «Что вы, сударь, о зубах беспокоитесь?» — проворчал честный из корня. «Неужто вы и зубы хотите развешивать?» «Да еще бракается подлая тварь!» «Это ничего! Помрет, не станет бракаться!» «Вы, думаю, развешивать-то ее потом будете, как она подохнет?» Честный Скорняк рассмеялся над собственным замечанием, и, так как это привело в хорошее настроение, уступил еще пять Форинтов. Но, очевидно, и этого было мало Морицу. Он все еще продолжал разглядывать Бимбо, пытаясь найти в ней новые и новые изъяны, когда появился Дюрии Вибро и окликнул его по Венгерс. Водите-ка на минутку, господин Мюнц. Испугавшись, что упустит покупателя, Скорняк спустил цену еще на пить форентов. И умный морец тотчас ударил по рукам. Он всегда совершал сделки под вечер, когда хозяева уже теряли надежду отделаться от своей скотины. Что вам угодно, сударь? Я хотел бы купить у вас то, что не принадлежит ни мне, ни вам. — Ну, такого товара у нас ведь и хоть отбавляй, — ухмыльнулся Морец. — Поверьте, я по дешевке отдам. — Отойдемте-ка немного в сторонку. Дюрий вывел его из толпы к городскому колодцу в тень раскиристого ясеня. Это дерево, которое благородный город обнес кругом за городкой, поставив дерево. Под ним с двух сторон скамейки тоже имело отношение к будущему величию бабасика. Отдающие запахам мускуса, отливающие золотом и зеленью жучки, покрывавшие его узкие длинные листья и нужные для изготовления каких-то лекарств, эти вытяжные шпанки, как называют их ученые, были для начальства лишним поводом надеяться, что бабасик когда-нибудь получит аптеку. Раньше бабащинские малодушки часто носили в кружках жуков взайм, где аптекарь покупал их за гроши. Но благородный горд в своём последнем указе запретил эти махинации, заявив: "Нам самим полагается аптека. Мы не позволим доволозить жуков". Жнал, видно, своё дело дальновидный мравочан. Дюри Кордка сообщил, зачем он прибыл. сказал, что хочет раздобыть в качестве реликвии любимый зонт отца, который он нёс с собой в старые юноши. Вам что-нибудь об этом известно? Известно, недовольно ответил Мориц, и от разочарования, что речь идёт о такой мелочи, у него отвалился подбородок. Я предлагаю вам 50 флорентов, если вы укажете мне верный путь и поиски будут удачны. Мориц испуганно стенал в себя шапку. Полсотни форентов за ветхий зон «Хе-хе-хе-хе! Уж не сам ли это князь Кобурский из Сент-Энтала? Теперь он вдруг сразу разглядел, какой добротный костюм на незнакомце».